Глава, двадцать третья. Эйри. Прозвенел колокол. Математик поправил очки и строго сказал, «Время вышло. Сдаем контрольные». Первой, конечно, встала Мади, скучавшая последнюю четверть часа, потому что уже давно все выполнила. Хойл с завистью посмотрел ей вслед, засопел и принялся с утроенной скоростью строчить на своем листке формулы. Вторым стал Дилан. За ним и Уин. Он тоже быстро справился с заданиями, но зачем-то медлил. Воспользовавшись тем, что преподаватель отвлекся, Брейт и Гвелим принялись шушукаться, обмениваясь подсказками. Остальные навострили уши, чтобы, если повезет, успеть исправить что-нибудь в решении. Лишь Хит не слушал. Он тоже смотрел в окно, но вовсе не потому, что сёк в этом предмете. Наоборот, оценки у него были посредственными. Последние два дня... Хит так вел себя вообще на всех занятиях. Его брат официально больше не учился в Небесной Академии. На следующий день после вызова на дуэль вернулся ректор и подтвердил решение Кулана. Студенты, не умеющие держать себя в руках, подвергающие ненужному риску свою и чужую жизнь, здесь были не нужны. Мейлер жил в одной из гостиниц Вайля, ожидая письма от родителей. Согласятся они выкупить привязавшегося к сыну Грифона или тот останется в Академии ждать, когда у него появится новый наездник. Друзья Мейлира, с которыми раньше постоянно таскался хит, мгновенно потеряли к нему интерес, а на своем курсе он друзей не завел. Ему, конечно, посочувствовали, но не слишком. Брат сам выкопал себе яму, туда ему и дорога. Ведь белой паутины на Мейлире никто больше не видел. Таррен советовал никому не говорить о моем магическом даре, поэтому я помалкивала о тех нитях. В любом случае, я никак не могла доказать, что мы Лира околдовали, и поэтому его исключение несправедливо. Но совесть мою молчание все равно угнетала, и оно же меня бесило. Разве Хит, постоянно задирающий носы и его братец Хам не получили по заслугам? В том, что они оба меня оскорбляли, уж точно виновата не колдовство Каллара. Я бросила на хито устроившегося на задней партии, как будто вообще забывшего о контрольной сердитый взгляд, и поднялась. Два примера я так и не успела решить, ну и демоны с ними. Хорошо, что хоть что-то сделала. Без Мади, которая меня подтягивала вечерами, и этого бы не удалось. «Побыстрее, пожалуйста!» — математик повысил голос. «Две минуты вам ума не прибавят!» Гвилим и Брейдза, вздыхав, потянулись за мной, а там и остальные... Я отдала листок преподавателю и вышла из учебного корпуса, вдыхая промозглый осенний воздух. Погода в тон настроению тоже не радовала последние дни. Студенты принялись разбредаться. Занятий сегодня больше не было, до ужина оставалось пара часов. Короткие мгновения свободы, когда можно делать что хочешь. Ну или готовиться к завтрашним занятиям, как Мадик, которая помахала мне рукой на прощание и побежала в библиотеку. Я замерла у крыльца, рассеянно глядя на плывущие по небу облака. Ко мне сразу подошёл Уин. «Надеюсь, нормально сдал?» – пробормотал он. «Не знаю, правильно ли решил пятый пример. У тебя сколько получилось?» «Я, пожала плечами не помню уже. Ты же знаешь, я с цифрами не очень. Спешила, чтобы успеть хоть что-то. Уин как будто не услышал. Первым, конечно, не буду», – продолжал он себе под нос. Ну и к лучшему. Тут лишь бы и не последним стать. «А ты, Эри, как думаешь, какое место займёшь?» — встрепенулся друг. Я вновь пожала плечами, на сей раз с раздражением. Уин был хорошим парнем, симпатичным, достаточно умным и сильным, дружелюбным и необидчивым, и плевать, что фигура немного нескладная, а лицо чуть более загорелое, чем у студентов-аристократов, главное это в другом. Но вот эта его лёгкая помешанность на том, чтобы быть строго вторым, начинала выводить меня из терпения. «Какая разница, на каком я месте? А если на первом или последнем? Что теперь, умереть от стыда? Или прятаться ото всех?» Вышло грубовато. Он глянул на меня с удивлением. «Когда ты один из немногих простолюдинов в элитной академии, лучше не привлекать к себе внимания, научиться достаточно старательно и не отставать». «Ты же общаешься со мной, Уин. Я привлекаю внимание. Каждый день. То своими седыми волосами, то якобы любовной связью с преподавателем, то нападением забавы, то тем, что постоянно хожу в авиарии, куда нельзя другим студентам. Тебя это не смущает?» «Ты другое», — веско произнес он. «Чего ты злишься? Да и вообще, что с тобой последние дни такое? До сих пор переживаешь из-за того, что Мейлер ляпнул?» «Я устала, потерла глаза». «Вот как ему объяснить?» «Наверное, никак. Что я могу сказать? Что совершила величайшую ошибку в жизни и теперь жалею об этом?» «Да», — просто ответила я, — «прости. Из меня очень плохая подруга». «Вовсе нет», — махнул рукой Уин, нисколько не обидевшись. «Я понимаю. У меня же сёстры есть. У вас бывают дни, когда, ну, вы постоянно нервничаете. Пройдёт». Я чуть не закашлялась. Интересное объяснение. М да. Впрочем, пусть считает так. Пройдёт, согласилась я. А ты сейчас чем будешь заниматься? Поинтересовался он. Я нашла глазами большие часы на башне. Мне пора на... И осеклась. Целый месяц в это время я ходила на уроки Силвейна. Теперь его не было. И уроков тоже. Больше никто не захотел брать за меня ответственность, да и я не просила. «Навстречу с закатом», — выкрутилась я. «Надо почаще его навещать, а то, когда начнутся тренировки, он будет шарахаться от других людей». «Ага, ты говорила. Ну ладно, если захочешь поболтать, я у себя». Он как-то странно на меня посмотрел. «Заглядывай вечером. Я раздобыл кое-чего вкусненького, попросил слугу купить в Вайле. Тебе понравится». «Я уже договорилась на вечер с Мади. «Я сделала невинные глаза». «Может, мы вместе с ней придем?» Уин сразу замялся. «На троих, боюсь, не хватит». «Жаль», — с притворной грустью вздохнула я. «Тогда в другой раз». «В другой», — кивнул он и направился к общежитию. Я задержалась на несколько мгновений, глядя ему вслед. После того, как Тарен исчез, Уин осмелел. Стал ближе ко мне подсаживаться, вот и заманчивые приглашения начали поступать. Только полная дура не поняла бы, к чему он ведет. Такую партию следовало хорошенько обдумать. У Уина были все шансы купить титул и благодаря этому попасть в грифонью стражу. Унижать простолюдинку по происхождению ни он, ни его родня никогда не будут, потому что сами все еще там. Любая разумная девушка на моем месте согласилась бы на его ухаживание... Но не я. Не лежало у меня к нему сердце, и всё тут. Я как-то раз попыталась собрать воедино все свои мысли на этот счёт, но ни к какому логическому выводу так и не пришла. В итоге махнула рукой и положилась на то, что сердце лучше знает, что ему надо. Хотя, если уж оно вынудило меня отказать наследному принцу, писанному красавцу, который сам сделал мне предложение, то сердце у меня уж очень загадочное. При воспоминании о тарыне в груди кольнуло. Я плотно сжала губы, не давая вырваться наружу чему-то, что закричало внутри. Название этому я не могла подобрать. Таран не боялся ничего, ни слухов, ни всеобщего внимания. Он смело загородил меня от забавы и собирался порубить на куски оскорбившего меня Мейлира. Он всегда шел впереди, не боялся вести за собой и тем более не собирался прятаться в моей тени, Или выигрывать что-то за счёт моего положения. Уин, не Тарен. Возможно, в этом всё дело. Я вздохнула и отмахнулась от бесполезных размышлений. Они никак не помогали понять, чем сейчас заняться. Я соврала, что мне нужно к закату, но это было не так. Сегодня я уже у него была. Ужасно хотелось прилечь немного подремать, однако если сейчас пойду в комнату, Уин заметит и теперь уж точно обидится. Хотя что мне мешает навестить чудо в перьях ещё раз? Я уже несколько дней с самого отлёта Таррена пыталась воспользоваться его советом и найти золотую нить, чтобы наладить связь с Грифоненком. Ничего не получалось. Будь Тарен здесь, наверняка бы я уже чего-нибудь добилась. Ну вот опять. Поморщившись, я развернулась к спуску с горы и зашагала к авиарию. А там... «Меня ждал сюрприз».